Девятое. Мейзер ослепительно улыбается мне и не отпускает. Я тщетно пытаюсь побороть смущение, от которого наверняка пылают мои щеки. Добитая, он добрался явно раньше меня. Его волосы убраны назад и перевязаны лентой, на нем чистая одежда, небесно-голубая рубашка и брюки цвета слоновой кости — а на шее сверкает половинка медальона Ханны. Теперь я никогда не убью Ноума, ведь он позаботился о Мезере. «Долго же вы сюда добирались», — хрепловато смеется Мезер. «Я крепко его обнимаю. Мои пальцы дрожат, но я не в силах отстраниться, поэтому лишь тихо смеюсь, ощущая при этом, как напрягаются его мышцы. Я не знала, что мы бежим наперегонки. Удается пошутить мне». В голове вспыхивает воспоминание о нашем последнем объятии. Мейзер слегка краснеет, он вспомнил о том же. А так и было. Так что ты проиграла, смеется он, и меня окутывает его мягкий смех. Генерал прочищает горло, Мезер крепко сжимает меня напоследок и опускает на дорожку. Меня чуть пошатывает, кто раскачал этот мир? «Кто еще здесь?» — спрашивает генерал. «Как всегда, сразу к делу. Однако, Мейзера, в отличие от меня, грубость генерала не раздражает. Все?» «Я выдыхаю. Мы все здесь. Все выжили. С души сваливается часть груза вины. Мы потеряли лагерь, но не наших людей. Я бы не смогла оправиться, если бы кто-нибудь из-за меня погиб». Генерал тоже шумно выдыхает. «Отлично. Ты встретился с Ноумом?» «Вчера», — кивает Мейзер. — «мы с Дендерой тут уже два дня». Он бросает взгляд на меня, потом смотрит на генерала, но не развивает свою мысль. Однако он выглядит так, будто его побили, и все мои чувства обостряются, как во время надвигающейся опасности. Что-то тут неладно. Кивнув, генерал обращается к Доминику — Проводи нас к своему королю. Доминик разворачивается на каблуках и поднимается по дворцовой лестнице. Два стоящих наверху охранника распахивают перед ним двери, разглядывая наши прекрасные вентарианские волосы. Хотя не так они у нас с генералом и прекрасны сейчас, слиплись от грязи и пота. Но, судя по решительному виду шагающего за Домиником генерала, До встречи с Ноумом мы уж точно ванну не примем. Ванна. При мыслях о ней хочется застонать. Мы останавливаемся в холле. Единственным источником света тут служит люстра над головой, излучающее мягкое белое свечение. Все остальное убранство погружено в тень. Стены из отполированного дерева, пол из черного мрамора. Везде комфорт и невероятная роскошь. «Я не пойму, прямоугольные панели в стенах — это двери или декор? Одна из них по правую сторону от нас открывается. Доминик бросается к ней и отдает честь находящемуся внутри человеку, которого мы не видим. «Мой король, я должен... Остальные вентарианцы, да, я уже понял». Глубокий голос соответствует окружающей нас теплой темноте. Почти уютный голос, такой бы я ожидала услышать у дедушки, а не у короля. Генерал подается вперед, чуть не отталкивая в сторону Доминика. «Ноум!» Как-то раз, после того, как я подговорила Мейзера стащить у Фина бутылку самерианского вина... И мы немножко захмелели, генерал назначил мне наказание две недели отдраивать посуду за неуважение к высокому положению нашего будущего короля. Но, похоже, к себе генерал не так строг и запросто обращается по имени к орделианскому королю, да еще таким тоном, будто тот расшалившийся ребенок. В холл, скрестив руки на груди, выходит Ноум. Он очень крупный, не такой крупный, как генерал, но такой же внушительный. В его распущенных золотисто-каштановых волосах до плеч проглядывает седина, но еще больше ее в бороде. Под его глубоким и загадочным взглядом я чувствую себя одновременно обнаженной и видимой насквозь, словно он может прочесть все мои секреты, всего лишь раз взглянув на меня. На поясе висит его накопитель, корделианский кинжал. Пурпурный драгоценный камень на рукояти слабо светится в полутьме. С бесстрастным видом Ноум сначала обращает взгляд своих темных глаз на генерала, затем переводит его на Мезера и, наконец, останавливает на мне. И вдруг широко ухмыляется. «Не к добру это!» «Ты свободен, Доминик, спасибо!» Доминик несколько секунд медлит, будто ожидая чего-то еще, затем кланяется, тихо сообщает, что вернется с отчетом об Отоме позже и выходит за дверь. — Уильям, — произносит Ноум, не отводя от меня глаз, — рад видеть тебя в полном здравии. Опасная эта работа — разбираться с тенью сезонов. Сезоны могут быть довольно... он делает паузу... коварны. Я чуть не фыркаю. Коварны. Это он со мной еще не знаком. Я забыла, что Ангру в «Королевствах гармонии» называют «тенью сезонов», словно мы сами отбрасываем ее, и стоит нам отойти в нужную сторону, как она испарится. Генерал делает шаг вперед, загораживая меня от Ноума, и я облегченно вздыхаю». «Надеюсь, мы можем обсудить все в более приватной обстановке». Он бросает взгляд на Мейзера. «Мой король сказал, что вы уже поговорили, но мне бы тоже хотелось кое-что обсудить». Генерал никогда раньше не называл Мейзера королем. «Будущим королем — да. Королевской особой — да. Но не просто королем. Король Мейзер Дином. По коже неприятно пробегают мурашки». Я знаю, что он наш король, и знала, что так все и будет, но думала, что у нас еще есть время, во всяком случае, пока мы не найдем вторую половинку медальона. Но не сейчас. Новым взмахом руки подзывает двух служанок. Помогите леди Мире со всеми приготовлениями, сегодня вечером она должна предстать во всей красе. Мы с генералом бледнеем. «Генерал побледнел?» «Что-то, битай, мне больше не нравится. Прошу прощения», — спрашивает генерал. «Сегодня будет бал», — усмехается Ноум. «Мой двор уже два дня ожидает празднований, теперь их можно начинать. Разумеется, ваш король рассказал вам об этом». Он таким тоном произносит слово «король», что меня передергивает. Лицо Мейзера приобретает тот же оттенок красного, что и Азалии в дворцовом саду. Он так сильно стискивает зубы, что удивительно, как не крошит их при этом. «Ко мне приближаются служанки. Пройдемте сюда, пожалуйста», — приглашает одна из них. Генерал кивает мне. «Однако есть в его взгляде что-то такое, от чего меня так и подмывает пустить на волю шакрам и слегка подпортить распрекрасный холл Ноума. Служанки удаляются, и чуть помешков я следую за ними. Наверное, так же себя ощущают овцы перед закланием. До нас долетает голос Ноума, нарочитый, как и все в этом битае». «Да». «Мы все еще можем прийти к соглашению». Я резко разворачиваюсь, но генерал, Мейзер и Ноум уже скрылись в комнате, из которой вышел Ноум. Дверь за ними захлопывается, отрезая остальные звуки. «Сюда, пожалуйста, леди мира». «Леди? Вот как! Мне остается только следовать за служанками». Холл выходит в бальный зал. Тут, скорее всего, и будут устроены сегодняшние празднования. Он огромен и роскошно убран. Вокруг мрамор, люстры, пышная зеленая растительность и обилие золота. Меня уже подташнивает от богатства Кордала. Зал обвивают с двух сторон лестницы. Служанки ведут меня к той, что расположена слева, так что нам приходится сделать полукруг. Мне открывается вид на большую часть зала, но я не разглядываю его, уставившись на свои заляпанные грязью сапоги. Мы поднимаемся на второй этаж и пересекаем такое множество одинаковых коридоров, что у меня закрадывается подозрение, не состоит ли план Ноума в том, чтобы я заблудилась в этом раздражающем своей роскошью лабиринте. Деревянные панели отполированы до такой степени, что я вижу в них свое чумазое отражение. Хрустальные люстры отбрасывают на мою одежду пятнышки света, а бордовый ковер такой мягкий, что на нем остаются отпечатки моих сапог. Тут царят те же роскоши полумрак, что и в холле, и охватывает то же ощущение комфорта. Наконец служанки останавливаются у одной из дверей. Она отворяется внутрь, и за ней, как мне неприскорбно это признавать, оказывается спальня, какую я сама бы для себя пожелала, обладая безграничными ресурсами и необременённая проблемами. Комната просто, но со вкусом убрана. Я ожидала увидеть что-то в стиле невообразимых ворот Ноума, однако нахожу здесь лишь кровать под балдахином, очень красивую, изысканно украшенный шкаф, очень красивый, и бледно-лиловый ковер с замысловатым узором на деревянном полу. Балконные двери распахнуты, и на ветру колышутся плотные белые занавески. Я прохожу на середину комнаты. Обе служанки не намного старше меня, на них простенькие и чистые платья, пошитые из сукна, любимого корделианцами темно-зеленого цвета. Прямые золотисто-каштановые волосы свободно струятся по спинам. Одна из них, с огромными карими глазами, которые, кажется, видят тебя насквозь, подходит ко мне. «Вам по вкусу эта спальня, леди мира». «Мира». «Да, я так и сказала, леди мира». «Нет, хмурюсь я, просто мира, без леди». «Боюсь, я не могу вас так называть, леди мира». Сжав зубы, я отворачиваюсь от служанок. «Ладно, как вас зовут?» «Мона, Роза». «Что ж, Мона и Роза, что вы можете мне рассказать о планах Ноума на сегодняшний вечер?» Мона смиренно не поднимает головы а Роза просто пожимает плечами. «Нам известно лишь то, что мы должны вас нарядить. Вы должны быть полностью готовы к восьми часам». «А если я откажусь?» — прищуриваюсь я. Глаза Моны потрясенно округляются. Роза, явно главная из них, успокаивающе опускает руку на ее ладонь. «Надеюсь, вы не станете этого делать», — король Ноум дал ясно понять, что наше будущее при дворе зависит от того, будете ли вы присутствовать на балу. Я вздергиваю бровь. «Вы что, исполняете любое требование короля?» Роза медленно кивает, словно не понимая, как я вообще могла задать подобный вопрос. Я ожидаю того же и от Моны, но она медлит, нервно заламывая руки, и я не могу сдержать усмешки. Видя внезапную перемену на моем лице, Роза поворачивается к Моне. Та всплескивает руками и так рьяно кивает, что я пугаюсь, как бы голова у нее не отвалилась. «Конечно, я подчиняюсь ему», — восклицает Мона, — «просто...» «Правда, было бы здорово, если бы мы, я не знаю, владели своей собственной магией». Лицо Розы становится пунцовым под стать ее цветку тезке. «Ни один корделианец не желает большего, чем владеет. А ты тут заявляешь такое нашей гостье?» Она разворачивается ко мне. «Приношу свои извинения, Леди Мира. Мона еще не привыкла к новой должности». Мона смиренно роняет руки и низко опускает голову, касаясь подбородком груди. Не ответив ничего Рози, она так и глядя в пол, поворачивается ко мне. «Простите меня, леди мира». После этого я даже не ощетиниваюсь на леди. С моего лица не нисходит удивление. До этого она молчала, а первыми же словами выдала свое желание обладать собственной магией. Желание не быть зависимой и связанной с Ноумом. Я вспоминаю о лазурите в кармане, маленьком круглом камешке, прижатом к бедру. Мейзеру хотелось верить, что каждый может обрести магию, просто подобрав подобный камень с земли. Насколько бы проще стал мир, будь так на самом деле? Никто бы не зависел от того, поможет или не поможет ему король или королева. Никто бы не был вынужден оставаться в пределах своего королевства, чтобы попадать под действие королевской магии, и мы бы не ощущали себя в такой ловушке. Нет, наверное, это не подходящие мысли для той, кто всю свою жизнь сражается за возвращение накопителя, Но, может быть, в других королевствах, в королевствах, владеющих магией веками, люди задаются подобными вопросами. Может быть, они спрашивают себя, каково бы это было вырваться из строго очерченных границ мира? «Не извиняйся», — качаю я головой, — «все нормально, ты можешь задавать любые вопросы». «Даже если я сама не знаю на них ответов, Винтеру для его освобождения нужна магия. Только это сейчас мне понятно». Роза тотчас возражает, совершенно ненормально говорить о том, что противоречит четким приказам короля. Она одновременно поднимает и палец, и бровь, готовая наброситься с обвинениями не только на Мону, но и на меня». Отступив назад, я плюхаюсь спиной на кровать. Нет нужды распаляться, развожу я поднятыми руками. Я пойду на бал. Прекрасно, Роза улыбается. Для вас подготовлена ванна, леди мира. Я вскидываю голову и вижу, что Мона указывает на дверь слева. Мы вернемся, когда вы отдохнете с дороги, заканчивает Роза и выпроваживает Мону за дверь. Стоит дверям за ними закрыться, я сразу сажусь и начинаю думать о Мейзере и генерале. Поерзав, достаю лазурит из кармана и начинаю катать голубой камешек на ладони, меня это успокаивает. Для чего-то я нужна Ноуму. Это странно, что он видит в беженке Винтера что-то стоящее, и Мейзер с генералом знают, что именно». Они оба сейчас разговаривают с Ноумом, так что пока я намерена незаметно погулять по дворцу в надежде найти ответы на свои вопросы в одной из его многочисленных комнат или принять ванную и подремать. Тело будто решает все за меня. Я так широко зеваю, что на глаза наворачиваются слезы. Я скидываю дорожную одежду и сваливаю ее неопрятной кучей в углу водрузив на самый верх шакрам. Лазурит выкатывается из кармана и, простучав по деревянному полу, застревает в ворсе ковра. Я поднимаю его, кладу на прикроватный столик и вглядываюсь в его голубую поверхность. Это нелепо, но я в душе расслабляюсь, понимая, что со мной частичка Винтера. «Вдруг она мне понадобится?» Ароматное мыло и пенная вода быстро избавляют меня от всяких волнений. Мне тепло, и так приятно вдыхать запах лаванды. К этому быстро привыкаешь. Просидев в воде довольно долго, так что кожа на пальцах сморщивается, я выхожу из ванны и хмурюсь. С меня потихоньку сходит дурман расслабленности, что-то не так». Я дважды оглядываю комнату, пока взгляд не падает на пол, и я не вижу. Пустота. Мои вещи пропали. Шакрам, сапоги, одежда. Все. Только на столике лежит лазурит. На постели расстелена ночная рубашка цвета слоновой кости. Видно, по их мнению, равноценная замена моей одежде». Я должна быть возмущена, вот только сорочка гораздо мягче кроличьего меха. Я надеваю ее через голову, и на меня снова снисходит дурман расслабленности. А юркнув под шелковые простыни и теплое пуховое одеяло, я напрочь забываю, почему мне нужно возмущаться» или почему должна идти в кабинет Ноума и требовать ответы, и где этот самый кабинет находится, потому как все эти коридоры похожи один на другой, а золотые деревья смехотворны, и снег небесный, как уже уютно в этой постели.